то теперь я был способен контролировать гравитационное поле вокруг себя. Да, свет в конце тоннеля уже виден. С удовлетворением подумал я. Осталось лишь немного поднажать. Но для начала нужно разобраться с Бабшильдом. К моему разочарованию, князя на месте не было. Его роскошный кабинет с массивным столом, картинами по залочных рамах и огромным окном, выходящим на город, был пуст. Я просканировал дар окружающее пространство и понял,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 А в глаз не хочешь. Помощник, не ожидая такого ответа, испуганно отшатнулся назад. Князь, как настоящая крыса, сбежал и теперь находился где-то далеко отсюда. Освалил он, как показал мое магическое зрение, на гиберэкспрессе. Я читал о подобном чуде техники на имперском форуме. Это была секретная подземная транспортная система. Она состояла из сети тунелей, в которых на магнитной подушке двигались специальные капсулы, способные развивать невероятную скорость. Похоже,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 «Как ты себе это представляешь?» Я рассмеялся, газуя прямо в отверстие в стене. Боря посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но послушался. С рванул вперед и вылетел из башни в пустоту. Я тут же активировал антигравитацию, и вместо того, чтобы рухнуть вниз, мы поплыли по воздуху. Направляя потоки силы, я аккуратно опустил с в нескольких кварталах от дворца. Приземление вышло на удивление мягким, как будто съехали с небольшого бордюра. До лавки добрались без приключений. Семен Семенович, как всегда, был на своем месте. Я быстро пошел в заднюю комнату, где стоял большой стол с картой города. Что случилось, Теодор? Спросил Семен Семенович, заметив мою напряженность. Я не отрываясь от карты, ответил. Думаю, стоит ли эвакуировать лавку или лучше защищать? Эвакуировать? Удивился Семеннович. Да, кивнул я. У меня есть основания полагать, что князь не остановится ни перед чем, чтобы уничтожить меня. И лавка может стать. Следующий целью. Но зачем? Эта лавка как крепость. Ты же сам ее укреплял. Да и, и Галема я поморщился. Галема-то справится, ответил я с сомнением, разглядывая красные отметки на карте. А вот невинных людей погибнет много. Ну и в самом центре города. Я принял решение и, набрав номер скалы, произнес «Дядя Кир, я в лавке. Будем эвакуироваться». Затем позвонил Даше Малиновской. Даша сказал мне «Будешь на торговой площади в течение получаса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 Несмотря на происходящее на границе, царской село по-прежнему оставалось айзисом спокойствия и роскоши. Визящные фонари, величественная особняки за высокими оградами, здесь душа одышало благополучием и достатком. Когда мы подъехали к усадьбе, нас встретила беспокойная Анастасия. «Теодор, у нас в гости», тут же сказала она. Я вышел из машины и увидел Алину, которая стояла у входа в дом. Ее волосы были растрепаны, а на лице едва заметные дорожки от высохших слез. Она выглядела так, будто то, что вы было самой преисподней.